Глава шестнадцать. Я вышла из ванной, достала из бара бутылку шампанского, пару бокалов и шоколадку. Поставила все на поднос и залезла в кровать к мужу. — Генрих, пожалуйста, проведи немного времени со мной. Генрих отвлекся от компьютера, тут же поставил его на тумбочку и снял очки. — Милая, извини, что-то я действительно заработался. Ты здорово придумала выпить шампанское. Давай открою. Генрих откупорил бутылку и наполнил бокалы. «Приятно видеть тебя, такой счастливый и улыбающийся. Генрих, давай выпьем за моего брата?» «Конечно. Пусть у него все будет отлично. Спасибо. Тем более, что он сейчас пьет за меня». Генрих изменился в лице. «С чего ты решила? Я только что ему позвонила. У него сегодня день рождения». И мне так хотелось его поздравить. Генрих чуть не выронил фужер. А сам стал не только растерянным, но и каким-то беспомощным. И даже глубоко несчастным. Ты сказала... Кто ты? Он сразу меня узнал. У незрячих людей хорошо развит слух. Мой брат отлично знает мой голос. Его не обманешь. Просто он подумал, что это звонок с того света. Ты ему все рассказала? «Разве можно рассказать все по телефону?» Пообещала встретиться и тогда все объяснить. Просто сказала, что вместо меня похоронили другую девушку. Да не переживай ты так. Мой брат умеет хранить секреты. Он никому и ничего не расскажет. «Ты хочешь вернуться в прошлую жизнь?» Подавленно спросил Генрих. «Я никогда тебя не оставлю. Просто в прошлой жизни остались любимые люди, по которым я очень скучаю». Мне бы так хотелось увидеть Влада. Ты еще слишком слаба, чтобы испытывать такие эмоциональные встряски. Может, как-нибудь мы вырвемся в Москву, но сейчас еще слишком рано. Я взяла руку Генриха и прижала к своей щеке. Я знаю, еще не время. Генрих, я чувствую, ты чего-то боишься, тебя потерять боюсь. Мне кажется, увидев Влада, ты захочешь увидеть других людей из прошлой жизни. Я бы хотела увидеть мамочку, честно призналась я. Нет, ты не подумай. Я бы не сказала ей, кто я, зачем. Неизвестно, как бы мама это пережила. Я бы просто хотела посмотреть на нее со стороны и поставить под двери, квартиры, корзину роз. Так давай поставим. Правда? А как это можно сделать? Диктуй адрес, а я позвоню в Международную службу цветов. Я продиктовала адрес. Генрих позвонил и вскоре сообщил, что корзина роз будет доставлена завтра же. Отправитель неизвестен. — Кстати, а может, твоей маме перевод денежный вышлем? Генрих искренне хотел сделать для меня что-то хорошее. Я была бы тебе очень благодарна. Я вообще предлагаю высылать твоей маме деньги каждый месяц. Это было бы здорово, но я не очень понимаю, что она подумает про переводы из Швейцарии. У нее же здесь никого нет. Посчитает это ошибкой. Не удивлюсь, если просто откажется их получать. Побоится, что получит чужие деньги. А потом к ней кто-то придет за ними. Тогда можно составить письмо, что якобы какая-нибудь социальная служба Швейцарии реализует программу помощи российским пенсионерам. И твоя мама оказалась счастливицей, которая попала в эту программу. Я улыбнулась. Такая красивая сказка, но мама должна в нее поверить. Представляю, как она расскажет приятельницам про эту социальную программу. Ей же все будут завидовать и смотреть, как на инопланетянку. Сделав серьезное выражение лица, я посмотрела на мужа любящим взглядом и совсем тихо произнесла. «Генрих, я просто мечтаю о том, чтобы мы помогали моей маме материально». Генрих тут же позвонил своему секретарю и попросил меня продиктовать мамин адрес. Деньги отправят завтра утром. Он положил мобильный на тумбочку. Теперь первого числа каждого месяца твоей маме будет приходить перевод из Швейцарии. Чтобы она не пугалась, с первым переводом ей придет письмо от социальных служб нашей страны. «Генрих, ты столько для меня делаешь!» В моих глазах появились слезы. Не знаю, чем тебя благодарить. Просто будь со мной, и все. Мы допили шампанское, и Генрих спросил обеспокоенно. — А мужа ты бы хотела видеть? — Какого мужа? Я сделала вид, будто не понимаю, к чему он клонит. Ведь в той жизни ты была замужем. Этот человек меня не интересует, — соврала я расстроенному супругу. Он, наверное, по-прежнему сидит в казино и спускает все, что нажили его дед и отец. А если он вылечился от игорной зависимости? В голосе мужа послышались нотки ревности. Генрих, мне нет до него никакого дела, попыталась я его успокоить. Он совершенно посторонний мне человек, и его жизнь меня не интересует. Правда, хочется верить, что он не принимал участия в моем убийстве. что про планы свекры ничего не знал. Я не хочу думать, что они сделали это на пару, или это был настоящий семейный заговор. То, что преступление произошло, не без участия свекрови, я даже не сомневаюсь, но мне очень хочется верить, что сын здесь ни при чем. Я смотрела на Генриха и чувствовала укор совести от того, что заставляю нервничать этого замечательного человека, подарившего мне жизнь. Генрих, я тебя прошу, не переживай. У тебя нет повода. Я никогда тебя не оставлю. Ничего страшного не произошло. Просто я позвонила своему брату и поздравила с днем рождения. Тогда давай выпьем за этот праздничный день. Мне не нужно мое прошлое. Я хочу жить настоящим.